Ему было тогда 16 лет, и он оказался первым из учеников Баха, вошедших в историю немецкого искусства. В китайской жизни Шубарту доведется еще не раз встретиться со своим великим учителем, тоже с китайцем, по германским городам. Благоустраивалась семья молодого органиста. Но тем временем нарастала опасность музыкальному делу в Мюльхаузене более сильная, чем последствия недавнего пожара. Богословы накладывают запрет. Мюльхаузен оказался одним из тех германских городов, где исподволь, ожесточаясь, наконец прорвались и привели в смятение бюргеров богословские споры. В нашем столетии произведения уагана Себастьяна Баха звучат на всех континентах Земли, и духовная его музыка утратила былую непременную связь с ритуалами церкви, раскидываются могучими кронами над концертными залами творения его, потеряла свою остроту напоминание о догматических перепалках церковных управителей феодальной Германии Начало. 18 века. В повествовании о жизненном пути композитора нельзя, однако, обойти существенный факт, в зависимости его от исторически сложившихся влияний былых общественных сил. Богословские споры и усложнившаяся из-за них обстановка поставили Баха как композитора и исполнителя в затруднительное положение. Распри вызвала борьба двух церковных направлений. Обе группы объявляли себя вернейшими продолжателями учения Мартина Лютера, но по-разному трактовали некоторые стороны этого учения. Лютер, как известно, считал значение музыки после теологии важнейшим церковном укладе. Духовный мейстер Зингер. Он со своими последователями сочинял мелодии и стихи. был почитаем как создатель протестантского хорала. В поисках духовных мелодий не избегал и народных напевов. Ортодоксы, как называли сторонников одной из спорящих сторон, считали себя правоверными последователями лютеранского учения и терпимо относились к украшению музыкой служебного Ритуала. Представители другого направления называли пиетистами, что означало «благочестивые». То были сторонники богослова Шпеннера, выступившего в последних десятилетиях XVII века якобы за чистую христианскую веру, которая без дел мертва. Пиетисты обличали своих противников в ханжестве и формализме, непримиримо относились к развивающейся церковной музыке, запрещая ее. Они оставляли только хоральные песнопения со скупым музыкальным сопровождением. Спеннер умер в 1705 году, когда Распри достигли большого накала. Но в Объявились, судя похроники города, незаурядные лидеры враждующих церковных партий в лице пиетиста пастора Фрона и защитника ортодоксов пастора Эльмера. Они склонили каждый на свою сторону влиятельных зажиточных бюргеров, которые вносили денежные вклады в церковную кассу. Отчего зависело и благосостояние церквей. Споры таким образом затрагивали и меркантильные интересы церковников. Сохранились и воспроизводятся в книгах Абахи портреты Фрона и Эльмера. В строгих черных одеяниях с белыми воротниками, отороченными кружевами лидеры партии изображены в позах проповедников. Пасторские неурядицы в Мюрхаузене достигали большого накала страстей.